Росли растерянность, уныние и вместе с тем недовольство властью и особенно командованием. Генерал Краснов в ряде писем сообщал об отчаянном положении Дона и просил помощи. Еще до открытия круга, по постановлению частного заседания его, прибыла ко мне в Екатеринодар депутация членов круга во главе с генералом Поповым. Узнать, правда ли, что из-за нежелания донского атамана Подчиниться фактически единому командованию Дону не будет оказана помощь Я ответил Это вздор Наши личные отношения ни в малейшей степени не могут повлиять на отношение к Дону Снабжение, которое мне дадут союзники, будет посылаться и Дону Все иноземные силы, которые пришлют мне, будут отправлены исключительно на Дон. Все, что можно будет извлечь с Кавказского театра, я перебрасываю на помощь Дону. Не закончить операции на Северном Кавказе значило бы свести на нет все огромные наши усилия, допустить вновь занять многострадальную Кубань Красной Гвардией, лишить себя и Дон открытого во внешний мир окна Черное море Новороссийск и поставить саму Донскую область под угрозу окружения. Только к январю 1919 года обозначился решительный перелом операции в нашу пользу. И в январе была переброшена на усиление Маймаевского еще одна добровольческая дивизия, первая, жестоко пострадавшие в боях под Ставрополем и не имевшие отдыха. 23 января мы взяли Грозный, 29 Владикавказ, а уже 2 февраля генерал Попов телеграфировал кругу, что кубанские дивизии для переброски на Дон готовы, но мало подвижного состава, застрявшего после перевозки добровольцев на Дон, и необходимо избрать членов круга для сопровождения поездов. Ибо тот прием, который практиковался донским атаманом для успокоения умов казаков, объявление в приказах и речах о необходимости заняться строительством своей разоренной родины и о невыводе их поэтому за пределы Дона вызвал подражание на Кубани. Кубанцы также не хотели удаляться от родных хат и не понимали, почему донцы могут не оставлять свои пределы, а они должны бросать Кубань. Поэтому, кроме непосредственного воздействия на кубанцев, мне пришлось спросить Донской круг, выслать на Кавказ своих делегатов, уговаривать кубанских казаков — Во что бы то ни стало желавших побывать в своих станицах Ехать на помощь старшему брату В связи с предстоящим открытием Донского круга Часть Екатеринодарской прессы вновь ополчилась В чрезвычайно резком тоне против генерала Краснова Я приказал закрыть газету «Истина» И в официальном сообщении штаба 28 января Это распоряжение мотивировано было недопустимостью подрывать доверие к атаману, под руководством которого доблестная донская армия прилагает величайшие усилия к спасению своей области. Надо было окончательно рассеять недоразумения, поддержать донцов морально и заверить их в помощи. И я решил поехать на круг, о чем уведомил атамана. Атаман, чувствуя неблагоприятное для себя настроение съезжавшихся членов круга, 20 января запрашивал меня, не считаю ли я своевременным, чтобы в февральскую сессию он просил круг освободить его от должности атамана. Я ответил, что вмешиваться в его отношения с кругом не буду. Генерал Краснов считал, что я в союзе с генералом Богоевским и Харламовым готовлю его свержение и не верил в искренность моего невмешательства.